Ещё двое заключённых переживают нервный срыв. Оказалось, что проблемы, созданные номером 5704 и номером 416, привели к цепной реакции конфронтации. Мать заключённого номер 1037 была права. Она увидела, что её сын Ридич плохо выглядит. Теперь это вижу и я. После свиданий с родителями он становится всё более и более подавленным. Вероятно, он жалел, что они собирались забрать его домой. Вместо того, чтобы согласиться с матерью и признать свое состояние, Рич, вероятно, решил, что на кону стоит его мужественность. Он хотел доказать, что сможет справиться с ситуацией, как мужчина, но не смог. Как и его сокамерники номер 8612 и номер 819 из некогда мятежной второй камеры, Рич 1037-1 начинает проявлять симптомы стресса настолько сильного что мне приходится отвести его в тихую комнату за пределами чремного двора и сказать что будет лучше если мы немедленно предоставим ему условно-досрочное освобождение он удивился и обрадовался этой хорошей новости я помогаю ему переодеться но он всё ещё сомневается я говорю ему что он получит все деньги заработанный за время эксперимента. И скоро мы свяжемся с ним и со всеми другими студентами, чтобы обобщить результаты исследования, провести заключительный опрос и заплатить за участие в эксперименте. Позже заключённый номер 1037 сказал, что хуже всего в эксперименте были моменты, когда действия охранников вызывали ощущение, будто они выражают свои настоящие чувства они просто играют роль охранников. Например, несколько раз, когда мы делали упражнения с заключёнными, обращались очень жестоко. Казалось, некоторые охранники наслаждаются нашими муками. Когда на свидание к нему пришли родители, новость об условно-досрочном освобождении номера 1037 расстроила заключённого номер 4325, у которого стресс был сильнее, чем нам казалось. Большой Джим, как прозвала его наша исследовательская команда, казался сильным и уверенным парнем, а по результатам предварительных отборочных тестов он получил совершенно нормальные показатели по всем параметрам. Но в этот день у него неожиданно произошел срыв. Когда нам сказали о предстоящей встрече с комиссией по условно-досрочному освобождению, я стал надеяться, что меня выпустят. Но когда Рича номер 1037 отпустили, а меня нет, я совсем пал духом. Это известие сильно на меня повлияло. И я окончательно впал в отчаяние. Я сломался. Я осознал, что мои эмоции гораздо сильнее, чем я думал. И понял, как на самом деле прекрасна моя обычная жизнь. Если тюрьма на самом деле напоминает то, через что я здесь прошел, я не знаю, кому она может помочь. Я сказал ему то же самое, что и номеру 1037, а именно, что мы и так собирались скоро освободить его за хорошее поведение, и если он хочет, то может уйти раньше. Я поблагодарил его за участие, выразил сожаление, что эксперимент оказался для него настолько трудным, и пригласил принять участие в скором обсуждении результатов исследования. Я хотел снова собрать всех студентов чтобы обсудить их реакции некоторое время спустя после необычного эксперимента. Он взял свои вещи и спокойно ушёл, заявив, что ему не нужна встреча с психологом-консультантом в студенческой поликлинике. В журнале начальника тюрьмы сказано: "Номер 4325 реагирует ужасно, и к половине шестого вечера его нужно выпустить, потому что у него такие же сильные реакции, Какие были у номера 819 Слью и у номера 8612 Дога. В журнале также описан любопытный факт. Никто из заключённых и охранников даже не упоминает об освобождении номера 4325. Ушедший забытый. Покойтесь с миром. Очевидно, к этому времени в изнурительной тюремной проверке на прочность важно ли, что кто ещё остался, а не то, кто здесь был. Вот уж точно, с глаз долой из сердца вон. Письма домой из Стэнфордской тюрьмы. Сегодня, когда заключённые писали письма домой, снова рассказывая о том, как прекрасно они проводят здесь время, заключённый номер 5486 Джерри смог правильно написать письмо только с третьей попытки, сообщает охранник Маркус. Поведение этого заключённого и отношение к власти постоянно ухудшаются по сравнению с первыми днями, когда он был в образцовой третьей камере. Когда номер 5486 перевели в другую камеру, он попал под дурное влияние новых сокамерников, и сейчас он ведёт себя всё хуже, особенно во время перекличек. Он добивается единственной цели подорвать авторитет сотрудников тюрьмы. Четырне так квалифицирует поведение этого некогда примерного заключенного как новый сложный случай. С тех пор, как заключенного номер 5486 разлучили с номером 4325 и номером 2093 его товарищами по третьей камере, он постепенно катится по наклонной плоскости. Он превратился в клоуна и фиглера. Его недопустимое поведение необходимо выправить пока оно не привело к серьёзным последствиям. Третий охранник дневной смены Джон Лэндри тоже был недоволен, когда номер 5486 начал издеваться над письмами. Это был признак общего нежелания сотрудничать. Я рекомендую в качестве наказания заставить его переписать письмо 15 раз. К чаепитию безумного шляпника присоединяется Кристина. Когда в четверг комиссия по условно-досрочному освобождению и дисциплинарный совет закончили свои обсуждения, Карло нужно было вернуться в город по срочным делам. Я обрадовался, что мне не пришлось приглашать его в ресторан, потому что хотел быть на месте ко времени свиданий сразу после ужина заключённых. Я должен был извиниться перед мессисы, матерью заключённого номер 1037, за своё вчерашнее поведение. Кроме того, я хотел немного расслабиться и поужинать в компании нового члена комиссии, Кристины Маслоч. Кристина недавно получила степень доктора философии по социальной психологии в Стэнфорде и вскоре должна была приступить к обязанностям доцента в Университете Беркли. Ей одной из первых женщин за последние десятилетия факультет психологии предложил работу. Кристина была настоящим чудом, интеллектуальное Невозмутимая и сдержанная. Она много работала и хотела продолжить карьеру в сфере психологических исследований и педагогики. Кристина помогала мне в преподавательской работе, была ценным научным работником, а также стала неофициальным редактором нескольких моих книг. Я думаю, что влюбился бы в нее, даже если бы она не была так потрясающе красива. Для бедного мальчишки из Бронкса эта изящная девушка из Калифорнии была настоящей мечтой. Но раньше мне приходилось соблюдать дистанцию, чтобы моё личное отношение к ней не влияло на рекомендации, связанные с её работой. Теперь, когда она исключительно благодаря собственным заслугам получила одно из лучших преподавательских мест в стране, мы могли не скрывать наших отношений. Я почти ничего не рассказывал ей о тюремном эксперименте, потому что ей и некоторым другим моим коллегам и аспирантам предстояло участвовать в оценке персонала, заключенных и охранников тюрьмы. Это должно было произойти на следующий день, в пятницу, как раз посередине запланированных двух недель исследования. Я подозревал, что ей не понравилось то, что она увидела и услышала днем, во время дисциплинарных слушаний. Анна не сказала ничего, что могло бы меня встревожить. Точнее, она вообще ничего не сказала. Я надеялся, что мы обсудим её впечатления от Карла и весь ход заседания комиссии за ужином, а позже поговорим о том, какой информации я ожидаю от неё в пятницу. Священник сдерживает обещание о пасторской помощи. Священник знавший о том, что наша тюрьма только эксперимент, уже способствовал его достоверности. Он отнёсся к своей роли со всей серьёзностью и выполнил своё обещание предложить помощь каждому, кто о ней попросит. Конечно же, отец Макдермот позвонил миссис Уитлоу, матери Хэбби 7258, и сказал ей, что если её сын хочет выйти из Стэнфордской тюрьмы, то ему нужен адвокат. Вместо того, чтобы сказать: "Раз мой сын хочет выйти на волю, я заберу его домой, когда приду в тюрьму в следующий раз", миссис Сью послушно делает то, что ей говорят. Она звонит своему племяннику Тиму, юристу, работающему в офисе государственного защитника. Тот в свою очередь звонит мне, и мы, действуя по сценарию, договариваемся о визите юриста в пятницу утром. Это еще один реалистичный элемент тюремного опыта, который становится все более реальным. Можно подумать, что наша небольшая драма написана Францем Кавкой как сюрреалистическое продолжение процесса или Луиджи Перанделло, решившим дописать покойного матья Паскаля или же свою знаменитую пьесу «Шесть персонажей в поисках автора». Герой с задним числом Иногда нужны время и дистанции, чтобы понять истинную ценность того, чему учит нас жизнь. Клей 4.16 мог бы перефразировать классическую фразу Марлона Брандом из фильма «В порту». «Я хороший соперник». Клей 4.16 мог бы сказать «Я хороший герой». Но в пылу событий его считали всего лишь нарушителем спокойствия, создающим трудности у товарищей мятежниками без видимых целей. Героизм часто требует социальной поддержки. Обычно мы прославляем героические поступки отдельных рыбрицов, но не одобряем их, если эти действия создают ощутимые неудобства для остальных и если не можем понять их побуждений. Семена героического сопротивления всходят лучше всего, когда все члены сообщества готовы чем-то пожертвовать ради общих ценностей и целей. Мы видели это, например, в истории Нельсона Манделы, боровшегося с апартеидом в Южной Африке и брошенного в тюрьму. Во время нацистского Холокоста многие люди в разных европейских странах помогали евреям бежать и давали им приют. Голодовки тоже часто используются в политических целях. Лидер Ирана, содержавшийся в тюрьме Лонг-Кэш в Белфасте, умерли во время голодовки. Они вместе с другими членами ирландской армии национального освобождения использовали голодовку, чтобы привлечь внимание к своему статусу политических заключённых и продемонстрировать, что не являются уголовными преступниками. Примечание. Историк и политолог Шейла Говард исследовала историю тактики голодовок как политического инструмента, И обнаружила, что первым к ней прибег Терренс Максвини, член парламента и недавно избранный Марк Корка. Добиваясь статуса политического заключённого он умер во время голодовки в 1920 году. Лидер ирландской партии Шин Фейнн Джи Рядомс в предисловии к книге Бобби Шенса отмечает, что именно пример Максвини вдохновлял Махатму Ганди. С 1976-го По 1981 год было несколько случаев голодовок среди ирландских политических заключённых. Последний эпизод стал самым известным. Тогда в результате голодовки умерли 10 человек. Среди них были 7 членов ИРА, в том числе один из её лидеров Бобби Сенс, и трое членов ИНЛА Ирландская армия национального освобождения. Заключённые республиканцы Тои члены IRA, INLA, объявили голодовку в тюрьме Long Kesh, Maze, расположенной к югу от Белфаста. Среди других протестов, которые они провели во время голодовки, была идеальная забастовка. Заключённые отказывались носить тюремные робы, потому что они были символом статуса уголовного преступника. Вместо этого они заворачивались в одеяла, чтобы согреться во время голодовки. Бобби Синс написал в тюрьме серию вдохновляющих стихотворений и других произведений. Они принесли ему международную политическую поддержку, особенно в оккупированных странах, в первую очередь на Ближнем Востоке, в Иране и Палестине. В свою очередь, в городе Деррие, где преобладает католическое, националистическое и республиканское население, и в некоторых районах Белфаста можно увидеть палестинские флаги вывешенные рядом с ирландским триколором. Совсем недавно сотни задержанных, содержавшихся в американской военной тюрьме в Гуантанамо на Кубе, объявили длительную голодовку в знак протеста против незаконного и негуманного задержания и в результате привлекли внимание средств массовой информации. Что касается Клея-4-16, хотя у него был личный план эффективного сопротивления, он не поделился им с окамерниками и с другими заключёнными, чтобы они тоже могли к нему присоединиться. Если бы он это сделал, его план возможно стал бы основой объединения, коллективным вызовом дьявольской системе, а не остался бы просто причудой отдельного человека. Номер 416 появился на сцене поже всех. Возможно, другие заключённые не успелись с ним познакомиться или считали, что он не получил своей доли унижений, как они, в первые дни и ночи. Так или иначе, он остался чужим, как и Дейв, наш информатор, заменивший заключённого номер 8612. Дейв быстро перешёл на сторону заключённых и вместе с ними стал противником системы, которая наняла его в качестве шпиона. С Клеем 416 случилось иначе. Я думаю, других заключённых отталкивала и его интровертированность и поведение. Он привык действовать в одиночку и жил в своём собственном сложном интеллектуальном мире, а не в сфере межличностных отношений. Но его непокорность оказала заметное влияние, как минимум, на одного заключённого, хотя и после окончания тюремного опыта. Джерри 5486 которого комиссия по условно-досрочному освобождению окрестила самоуверенным типом, говорил. Меня поразило стоическое упорство Клэя. Я хотел бы, чтобы он был с нами с самого начала. Определённо, он мог бы повлиять на дальнейшие события. В своих позднейших размышлениях номер 5486 добавляет: "Когда Клей 416, который первым подал пример реального сопротивления, Твёрдо стоял на своём и категорически отказался есть сосиски. Примечательно, что остальные были настроены против него. Если бы он появился раньше, он стал бы их идеалом. Многие говорили, что будут бороться, что объявит голодовку, устроит забастовку и всё такое. Но когда кому-то наконец хватило смелости это сделать, они были против него. Они предпочли сохранить свои маленькие личные удобства, чем видеть, как он следует своим принципам. Далее Джерри 5486 отмечает, как неприятно было наблюдать стычку между номером 416 и номером 7258, между Хаби и Клеем по поводу сосисок и девушки. Позже он стал иначе воспринимать истинный смысл этой стычки. Но пока она разворачивалась, не видел ее настоящего значения. Иначе он, возможно, вмешался и разрядил бы обстановку. Я понял, что до этого все были поглощены собственными страданиями и тем, что из-за них страдают другие. Было очень грустно все это видеть. Тем более, что Хаби не понимал, что если он не сможет увидеться со своей девушкой, то в этом будет виноват Джон Уэйн, а не Клейн. Но Хабби попался на крючок и не понимал, что на самом деле происходит. Тем временем, сидя в одиночке, Клей 416 вёл себя как буддист, и пол 5704 гордился бы им, если бы знал, что Клей использовал нечто вроде тактики интеллектуального выживания дзен. Я всё время медитировал. Например, когда я отказался от ужина, охранник Барден вывел всех заключённых из камер, пытаясь убедить меня, что из-за этого будут отменены свидания, и сулил прочие мерзости, которых, как я считал, быть не могло. Но я не был в этом уверен. Я просто просчитал вероятность. Тогда я стал, не отрываясь, смотреть на капельку воды, оставшуюся от сосиски и блестевшую на жестяной тарелке. Я просто смотрел на эту капельку и концентрировался на ней. Сперва горизонтально А потом вертикально. Никто не мог вывести меня из себя. В карцере я пережил религиозный опыт. Благодаря пассивному сопротивлению этот тощий мальчишка достиг внутреннего покоя. Он контролировал своё тело, и его разум блуждал вдали от охранников и их унижений. Клея 416 написал трогательный отчёт о том, как выиграл битву между волей отдельного человека и властью системы. Как только я отказался от еды перед лицом самого властного охранника вечерней смены, я впервые испытал удовлетворение. Мне понравилось, что я привёл в бешенство охранника Хельмана. Когда меня отправили в карцер на всю ночь, я ликовал. Я ликовал, потому что был почти уверен, что исчерпал его ресурсы, использовал их против него. Также я с удивлением понял, что в карцере могу пользоваться уединением. Это было роскошно. То, что он наказывал других, меня не волновало. Я хотел посмотреть, что будет дальше. Я знал. Я просчитал, что привилегию в виде свиданий с друзьями и родственниками охранники отменить не могут. Я был готов остаться в карцере, возможно, до 10:00 утра. В карцере я был очень далёк от человека, которого звали Клей. Я был заключённым номер 416. Хотел им быть и даже гордился тем, что я номер 416. Этот номер придал мне новую идентичность, потому что номер 416 нашёл собственный выход из ситуации. Мне не нужно было цепляться за прежнюю мужественность, принадлежащую моему старому имени. В карцере есть полоска света шириной в сантиметров 10. Свет идёт из дверной щели. Я наблюдал за этой полоской света, и примерно через 3 часа меня наполнил покой. Это была самая красивая вещь в тюрьме. И мне не показалось. Это так. Пойдите, посмотрите сами. Когда меня выпустили, около 11 часов вечера, и я вернулся на свою кровать, я чувствовал, что победил, что моя воля оказалась сильнее ситуации. Этой ночью я спал хорошо.